Глава 27. Санкт-Петербург. Враги явные и неизвестные. Но прямо сейчас не получилось, потому что позвонил Гучко и тоже потребовал встречи. Времена, когда бывший бандит, а ныне преуспевающий финансист, мог что-то от Санька требовать, канули в прошлое. Но отказывать Юрию Игоревичу в немедленном свидании Санек не стал. И дело даже не в том, что Гучко не единожды ему помогал, пусть даже и на взаимовыгодной основе, а в том, что генеральный директор имбанка, судя по голосу, был не по-детски взволнован и обеспокоен. И, как оказалось... У него были основания. — Владимир Захарович Прилепенко, — сообщил Гучко. — Так его зовут. А погоняла у него? — Вова Прилепала. Это, блин, попадос, Саня. Причем попадос конкретный. Енисейки хлебнешь? Санек матнул головой. — А я хлебну. Гучко присосался к горлышку литровой бутылки Хеннесси. И уже не в первый раз. И предлагал Саньку поделиться, он тоже не в первый. Нервничал генеральный директор, причем сильно. И старших он. Банкиру тюргубы волосатой лапой. Генерал, что ли, не без иронии поинтересовался Санек? Друг не принял шутливого тона Гучко. Друг генералов, друг воров, друг олигархов. Патриарх его дочку крестил, а крестное у него, ух, ты даже не представляешь. «Я, Юрий Игоревич, теперь все представить могу», — сказал Санюк. «Думаешь, он может реально нагадить? Он тебя в землю закопать может, и меня заодно!» Голос Гучко неожиданно дал петуха. «А потом выкопать и снова закопать!» И так пока не надоест. Его люди приходили, спрашивали, с какой целью я интересуюсь Владимиром Захаровичем. А я даже и выяснить ничего не успел. Так поспрашал у людей. — Двух часов не прошло, прикинь. — Так ты и сказал бы, что я попросил? — Так я и сказал, — вновь повысил голос Гучко. А то он не узнал бы. — Ну, так и все, — пожал плечами Санек. — Я попросил, ты узнал. Вернее, он узнал. Тема закрыта. Ты ни при чем. — Ну, я типа так сказал. Генеральный директор снова приложился к бутылке. В горле у него забуркало. — Как в воду пьет, — не без восхищения отметил Санек. «Предъявы мне не сделали», — сообщил банкир. Щеки его покраснели, как бы его инфаркт не хватил. Или инсульт. «Юрий Игоревич, у тебя с давлением как?» — спросил Санек. «Ровно все», — отмахнулся Гучко. «Это у меня от бухла рожа краснеет». «Слышь, а замириться с ним никак?» «Поглядим», — не стал огорчать банкира Санек. «Сам-то он сильно сомневался в возможности замирения». Но и испугаться толком тоже не получалось. После недавних разборок с дедушкой Вова прилипала, не казался чем-то неординарным. — У меня к тебе дело будет, — сменил тему Гучко. — Я в игре тему одну замутил. Бабок хочу поднять. — Хочешь, чтобы я вдоль вошел? — Не, вдоль не надо. Просто поддержи немного. Авторитетом, так сказать. У меня, знаешь, из вторых только ты в знакомых. — А Владимир Захарович как же? Он тоже второй. Не сдержавшись, сострел Санек. — Да ладно, ладно, разберусь я с ним, — поспешил он добавить, заметив, какое впечатление произвела его шутка. — И тебя поддержу. Дай знать, что и когда. Ты в игре завтра будешь? — Думаю, сегодня тоже. — Я тебя там найду. Гучков встряхнул бутылку, в которой осталось меньше трети. — Енисейки хочешь? Проблему с другом воров, генералов и патриархов Санек решил временно отодвинуть. Лика важнее. Головачев ответил мгновенно, словно ждал с телефоном в руке. «Ресторан «Элефант» на Суворовском. Жду через двадцать минут». И отключился. Что ж, дедушка в своем репертуаре. Демонстрировать независимость Санек не стал. Суворовский рядом, а встретиться с Головачевым он так и так собирался. И они встретились. В игру ее надо... — заявил Санек, едва не усилить за столик. — Чего тянуть, Владимир Владиленович? У меня в игре запас регенерата на сто жизней. Полчаса, и от раны и следа не останется. И статус лики я сделаю без проблем. Друзья из мертвяков помогут. А потом... — Не будет потом, — перебил Головачев. — Почему это, — набычился Санек? — Если вы опять, потому что... Я идиот, по-твоему? Они сидели вдвоем в маленьком понтовом ресторанчике. Именно вдвоем, если не считать маячившие поодаль официантки. На дверях висело закрыто. Ресторанчик, как оказалось, принадлежал дедушке Лике, который на идиота похож не был. — Пей, — сказал он Саньку. — Это виски для особых гостей. — Цени. От ценного напитка попахивало неуловимо знакомым. Болотом мертвецким, что ли. — Так почему не выйдет? — вернул разговор в русло Санек. У меня зеленая арка, кого угодно могу в игру ввести. Не лику. У нее нет... Головачев умолк. Халеное лицо выразило нечто вроде досады. Похоже, дедушка только что едва не, сбол... едва не сболтнул секретную информацию. Структуры, закончил он. У нее нет соответствующей структуры. В игру ей не войти. Санек открыл рот и закрыл. «Само собой, дедушка не идиот, и наверняка уже пробовал ввести в игру любимую внучку. А нельзя ли эту самую структуру как-то получить?» — ляпнул Санек. И тут же сообразил. Глупость спросил. «У регионального наблюдателя возможностей всяко больше, чем у свежеиспеченного игрока. Слухи разные ходят. Дедушка с явным удовольствием пригубил виски, пыхнул сигарой. Но без конкретики». Так что лики в игре не быть. — И вы об этом так спокойно? — Отпереживался уже. Головачев выпустил дымное колечко. — Я, Александр, в игре одиннадцатый год. Ни дочку ввести не смог, ни внучку. Меня сейчас другое беспокоит. Кто нанял ту четверку? А их наняли? — Сказать или не сказать а Вове прилипали? — Нет, не стоит. Тем более он уже знает, что Владимир Захарович Прилипенко старается не портить отношения с депутатами и прочими постояльцами государственного хлева. Так что брать в прицел внучку Головачеву, чтобы наказать Цанька, не его методы. Наверное. Наемники, это установлено. Счета проверили. Каждому за два дня до эксцесса на номерные счета прилично упало. А как узнали, если счета анонимные? Головачев усмехнулся. «Парень, какая анонимность в наш цифровой век! Не обольщайся! Где б ты свои накопления не хранил, хоть на Кайманах, хоть в Цюрихе, выявить твою заначку вопрос времени и средств, даже для какого-нибудь ФБР, не говоря уже об игровых!» «Ну тогда вы уже наверняка определили, откуда пришли деньги». «Определили», — согласился Головачев, — «с анонимного счета, открытого и закрытого в один день». На этот счет деньги внесли наличными, и тот, кто это сделал, к моменту открытия счета уже был мертв. Серьезно подготовились. Санек отодвинул виски. — А соку можно? — Можно. — Тебя что-то смущает? — Уровень подготовки исполнителей. — В смысле той четверки, которую ты... — Ага. — Которую я минусовал. — А чем тебе не нравится? — То, что я справился. Пусть даже они не планировали меня убивать, а только покалечить... Но те, кто их послал, должны же были знать, что я игрок. Почему я их сделал, а не они меня? Потому что ты долбанная везучая химера. Милочка, принеси моему другу стакан сока побольше. Другого объяснения у меня нет, — сказал Головачев, когда официантка отошла. — Там очень внушительные послужные списки. Должно было хватить даже на твой второй уровень. Двое, кстати, наши, в смысле советские. Один из потерявшихся в девяностых советников из ГРУ. Второй, Сошка, помельче, но тоже из спецуры. А тот, черный, который пулю поймал, вообще когда-то чемпионом был, почему-то китайскому рукопашному. Он замолчал, когда официантка поставила перед Саньком высокий стакан с оранжевым соком. Наклонилась при этом пониже, чтобы Санек полюбовался перспективами внутри ее декольте. Лифчика в списке достопримечательностей не числилось. — Зря ты их телефончики загубил, — сказал дедушка. — Мы бы из них, может, что-то полезное извлекли. — Вы знали? — удивился Санек. — Узнали, когда твой дружок Федоров их тестить отдал. Ты, кстати, за меня перед ним словечко замолви. Я его кое-каким делам привлечь хочу, а он на меня смотрит, как мертвяк на техно. Мы друг другу пригодились. Мы игроки должны помогать друг другу. И захохотал. Санек юмора не уловил. — Мы с Федорочем друзья вообще-то, — напомнил он. — А вы, Владимир Владиленович, чуть меня не убили. — Тебя убьешь, химера черная! Головачев поднял стакан с виски и уронил. Сигара тоже полетела на пол, а дедушка рванулся через стол, ухватил Санька за рубаху и будто котенка швырнул через барную стойку. Санек включился еще в полете, пришел на ноги и успел поймать летящую на него официантку. А затем на них обрушился сам дедушка, притиснув к усейному битым стеклом полу. И тут же снаружи загрохотало что-то мощное, а ресторанчик наполнился звоном, лязгом и грохотом. Пули явно нехилого калибра лупили в стену, крушили мебель, свизгом рикошетели от каменных колонн. Верхняя часть стойки превратилась в решето. Нижняя осыпалась битыми бутылками и посудой, но выстояла. Похоже, там был металл, причем не слабой толщины. Официантка визжала и пыталась вывернуться из-под дедушки. Санек не рыпался. Он видел, как пули прошивают стойку и входят в стену. Между их траекториями и дедушкиной спиной было не больше пяти сантиметров. Грохот оборвался. У стрелка кончились патроны. Дедушка не вставал. Сознание он, что ли, потерял? Зацепила? Тогда беда. Калибр такой, что руку запросто оторвет. Нет, дедушка был в сознании. Санек увидел его глаз один. Потому что большую часть лица закрывала вывалившееся из декольте сиська официантки, в которую Головачев уткнулся физиономией. Удивительно много можно прочитать в одном глазу в подобных обстоятельствах. Например, то, что женские прелести дедушке сейчас поровну, и что он жестко контролирует ситуацию. И сверх того команду лежать и не рыпаться. Бахнуло так, что недавний грохот показался детской трещоткой. Словно гигантский пузырь лопнул вместе с барабанными перепонками. И сразу все заволокло дымом и известковой пылью, резко завоняло горелым пластиком. Тяжесть, придавившая к полу, пропала. Дедушка исчез, официантка свалилась. «Пора!» Санек перемахнул через покоцанную стойку, ножи уже в руках, а драться не с кем. В горле першило, в ушах звенело, но врагов в кафе не было. Дедушке тоже. Дедушка стоял на улице, наступив на голову нехорошего человека. «Что человек нехороший?» Было понятно по шапочке с глазами дырками, натянутой до подбородка. Нехороший человек матерился, но не рыпался. В руке у него был маленький пистолет-автомат, но воспользоваться им он не мог, потому что рука была сломана. Второй нехороший человек лежал молча, и это было нормально. Мертвые молчат. Звон в ушах понемногу стихал. Признаков контузии тоже не ощущалось. Уже хорошо. — Гранатометчик смылся, — глянув на Санька, сообщил дедушка. — А если бы снайпер? — Я бы почувствовал, — снизошел Головачев. — Я и этих почувствовал, но они слишком быстро подъехали. Пришлось посуетиться. — Круто быть третьим, — вздохнул Санек. — Вторым тоже неплохо. — Да и какие твои годы? — Как вы думаете, кто на нас напал? — Куда интереснее узнать, кто их послал. — А вот и полиция едет. — Ножики свои спрячь. Не надо дразнить гусей. Все же надо, дедушки, а прилипали рассказать, подумал Санек. Мало ли, вдруг он ошибся в своей оценке противника. Свободная территория. Как все-таки приятно, когда наличие оружия автоматически не делает тебя преступником. Здесь в игре мало кто гуляет с пустыми руками. И ничего. Никто ни в кого не стреляет, как правило. Во всяком случае здесь, на свободе. Дома никого, но хотя бы следы присутствия человеческого имеются. Аленкины шмотки разбросаны по всей гостиной. Ничего, объявится. При мысли об Алене неожиданно потеплело на душе. Собственно, еще там, в миру, Санек сделал свой выбор. Как только узнал от дедушки, что Лика никогда не войдет в игру, и третья уровневый дедушка... Надо отметить, вкурил выбор Санька даже раньше его самого, и каким-то хитрым образом дал понять, он больше не против общения Санька с внучкой, потому что будущего у этого общения нет. Дал понять без слов, что характерно. Поглядел по-особому, хмыкнул, и Санек враз все осознал. Причем без всякого ментального воздействия. Ликалика, -лика, такая красивая, такая ласковая. И все. И это надо было как-то сказать. Саньку не хватило духа. Себя убеждал, мол, пусть сначала поправится. Хотя Лика уже была почти в порядке. Санек подозревал, без игровых штучек не обошлось. Похоже, дедушка использовал служебные возможности. Но в данном случае Санек был совсем не против двойных стандартов. В общем, чему быть, того не миновать. Красивая, здоровая, образованная девушка... Найдет себе в Америке какого-нибудь юриста. А Санек поступит согласно проверенному правилу. Если жизнь огорчает, если не знаешь, что делать, двигай на тренировку. В учебку, то есть. Тем более, кое-какие вопросы накопились, на которые мастера могут пролить свет. Если захотят.